Четвертое. Задача души до 40 лет. Точка «В». Человек с 20-м арканом приходит в этот мир не случайно. За его спиной стоит важнейшая миссия, касающаяся не только его самого, но и целого рода. Это душа, воплотившаяся задачей пробуждения, очищения и трансформации. Сначала своей жизни, а затем судеб других. До 40 лет перед ним стоит главная задача — проснуться. То есть выйти из пелены иллюзий, страхов, родовых сценариев и начать активно разрешать кармические задачи семьи. Часто это означает глубокую работу с родом, осознание, прощение, разрыв токсичных связей, завершение незакрытых дел предков. Ему придется стать зрелым не по возрасту, а по внутренней глубине. Для этого человек должен пройти через внутренние трансформации, научиться принимать ответственность не только за себя, но и за других». Его путь требует зрелости, ясности, силы воли и духовной четкости. Без этого просто не получится реализовать потенциал Аркана. Это не просто быть хорошим человеком. Это значит уметь влиять на других в лучшем смысле этого слова. Вдохновлять, направлять, вытаскивать из тупика, вести через кризис. Очень важно осознать. Его идеи, действия, слова и даже мысли могут запускать волны перемен в жизнях многих людей. Это уровень духовного влияния почти миссионерского. Если он идет по светлому пути, то способен вдохновлять на серьезные свершения, помогать людям выйти на их истинный путь, раскрывать их потенциал. Если же идет по пути без ответственности, может провоцировать хаос, разрушения и нести кармические откаты. Человек с двадцатым арканом Это катализатор перемен, реформатор, проводник возрождения. И от того, насколько он осознает свой масштаб, зависит не только его судьба, но и судьбы многих вокруг. Задачи, которые нужно проработать. Первое — пробуждение сознания, выйти из спящего режима жизни по инерции, начать задаваться вопросами «Кто я?», «Зачем я здесь?», «Что я должен передать миру?». Второе — осознание принятия своей миссии, понять, что ты не просто живешь, а пришел менять, исцелять, трансформировать себя, свой род, а затем и других — Третья проработка родовых сценариев, найти и осознать деструктивные семейные паттерны, алкоголизм, жертвенность, насилие, бедность, безответственность и так далее, и начать их исцелять. Четвёртое — разрыв с тяжелым родовым наследием, отключиться от мёртвой энергии рода, чужих ожиданий, долга, вины, страха, принять опыт и выйти на свободу. Пятое — взятие на себя ответственности, перестать обвинять мир, родителей, и систему, понять, что ты — точка силы и влияния, и именно тебе решать, как жить. Шестое — духовное взросление, перейти от позиции жертвы обстоятельств к роли мастера своей жизни, повзрослеть душой, не по паспорту, а по сути. Седьмое — служение через преобразование, научиться помогать другим проходить через кризисы, трансформации, осознания, стать проводником изменений. Восьмое — умение отпускать и завершать, не тянуть за собой мертвые связи, проекты, отношения, научиться хранить старое, чтобы освободить место для нового. Девятая работа с «Голосом совести» и «Внутренней правдой» — развивать внутреннюю честность, моральную стойкость, не продаваться, не врать себе, не идти против своей сути. Десятое развитие «Внутренней наблюдательности» — учиться видеть скрытые причины событий, чувствовать энергии, замечать знаки от жизни. 11. Подготовка к новой жизни. До 40 лет желательно пройти внутреннюю смерть, кризис, после которого начинаешь жить иначе, более осознанно и сильно. 12. Принятие своей роли зеркала. Осознать, что ты вызываешь в людях мощные реакции и учиться экологично с этим обращаться, не разрушая, а помогая. Тринадцатое — развитие эмпатии и духовной чуткости. Стать тем, кто не просто слышит, а чувствует души, их боль, их запрос на обновление. Что поможет выполнить задачи? Первое — родовые практики, медитации народ, прощение предков, обряды очищения, благодарности роду. Это основа. Без этого 20-й аркан будет буксовать. Второе — психотерапия расстановки, особенно если есть тяжелые семейные истории, скрытые конфликты и травмы. Нужно вытащить гниль из глубины и трансформировать. Третье — работа со внутренним ребенком. У 20-го аркана часто детские травмы тормозят пробуждение. Нужно исцелять боль, страх, обиды, ощущения ненужности. Четвертое — духовные практики, медитация, чтение мантр, молитвы, уединение, работа с душой, то есть все, что у усиливает связь с высшим и включает интуицию. Пятое — осознанность в поступках и словах. Начать понимать каждое твое слово как выстрел. Двадцатый аркан реально влияет на других, и это надо уважать. Шестое ⁇ ведение дневника о трансформации. Фиксировать важные осознания, внутренние перемены, перепрошивки. Помогает не терять и видеть рост. Седьмое — изучение родовой истории, разговоры со старшими, сбор информации о судьбах предков, выявление повторяющихся сценариев. Восьмое — работа с голосом совести, не игнорировать внутренний зов. Если чувствуешь, что пора менять жизнь, значит пора, иначе двадцатый аркан сам выпнет. Девятое — развитие интуиции и чуткости, практики на развитие чувствительности, видение знаков, ощущения энергии — это часть силы аркана. Десятое творчество как способ очищения, писательство, рисование, музыка помогает выражать и отпускать глубинные внутренние процессы. Одиннадцатое — обнуление ненужного, практики прощения с прошлым, ритуалы, символические действия, сжечь, отпустить, выбросить, особенно перед цирколетием. Двенадцатое — поиск и своему призванию. Двадцатый -е, аркан не может быть в рутине или пустоте. Ему обязательно нужно дело, через которое он служит людям и раскрывает миссию. Тринадцатое — жить по совести и честно. Это базовая настройка. Чем ты чище внутри, тем меньше кармы и тем мощнее работает твоя энергия и трансформация. Что вы обретёте? Первое — шанс реализовать ключевую миссию своего рода, закрыть кармические долги, исцелить старые семейные программы и стать тем, кто завершает то, что они смогли завершить предки. Это не просто задача, а глубинное предназначение, ради которого душа пришла в этот мир. Второе — создание крепких, гармоничных отношений в семье, основанных на доверии, уважении и взаимной поддержке. Человек с двадцатым арканом способен вы строить не просто бытовую семью, а энергетически сильный союз, где оба партнера растут и развиваются. Третье. Глубокие положительные перемены во всех сферах жизни. Через внутренние трансформации приходят реальное обновление и в материальном, и в духовном плане. Старая жизнь умирает, а новая начинается на другом уровне осознанности и качества. Четвертое. очищение ментального фона от токсичных эмоций. Зависть, обида, агрессия, раздражение постепенно уходят. Вместо них приходят спокойствие, доброжелательность, ясность и светлое восприятие мира. Пятое настроено на позитив и рост. Мышление перестает быть реактивным, разрушительным, становится зрелым и творческим. Человек начинает смотреть на жизнь как на процесс роста, а не борьбы. Главный кармический духовный урок прошлого воплощения. Точка Г Энергия 20-го аркана — это энергия глубинного перерождения, трансформации и духовного возрождения. Ее главная особенность — способность начинать заново, даже после сильных потерь, болезненных кризисов или полного разрушения старой жизни. Такой человек как будто встроен в цикл смерти и возрождения. Что бы ни происходило, он способен встать из пепла, отбросить все лишнее и идти вперед уже другим, обновленным. Это не просто выживание, это качественный скачок в развитии в уровне осознания, в стиле мышления. Когда обладатель 20-го аркана начинает осознанно выполнять задачи своего рода, разрывает старые кармические узлы, завершает наследственные сценарии, прощает, исцеляет, он как будто обнуляется. Прошлое больше не держит его, он выходит из-под влияния тяжелых энергий предков и начинает строить свое будущее уже как свободная зрелая душа. Эта внутренняя работа приводит к мощным душевным сдвигам. Человек может испытывать настоящую внутреннюю революцию, смену ценностей, целей, окружения, ощущение новой точки отсчета. Это переходит на другой уровень бытия, где больше нет места иллюзиям, обидам и внутреннему раздраю. Энергия 20-го аркана — это как звон пробуждения. Он не дает застревать в прошлом, в боли, в стагнации. Он подталкивает к росту, к выходу на свой истинный путь, к жизни где ты сам становишься проводником перемен для себя, своего рода и других людей. Уроки текущего воплощения. Первое ⁇ научиться отпускать прошлое, больше не тащить за собой старые обиды, вину, страх, долги, рода, принять и отпустить. Без этого не будет перехода в новое. Второе ⁇ пробудиться от духовного сна, выйти из состояния ⁇ Я просто живу ⁇ начать задаваться вопросами смысла, миссии, глубины происходящего. Третье — перестать убегать от своей силы. Двадцатый аркан дает колоссальную силу влияния, но человек часто ее боится или игнорирует. Урок — принять это влияние и начать использовать его во благо. Четвёртое — принять ответственность за чужие судьбы, осознать, что твои действия и слова реально меняют других, учиться быть аккуратным, внимательным, нести ответственность за свои поступки на уровне души. Пятое – проживать внутреннюю смерть и не сломаться. Потеря, обнуления, крах старой жизни – это важный этап. Урок не сопротивляться, а пройти сквозь. Это и родиться заново. Шестое – научиться прощать. Себя, родителей, род, судьбу, всех, кто был неправ. Без прощения ты застрянешь в прошлом. Седьмое — завершить родовые кармические задачи, прервать цепочку повторяющихся сценариев, завершить хвосты предков, стать точкой обнуления и новой отправной точкой рода. Восьмое — развить духовную зрелость, не жить как подросток в теле взрослого, а действительно повзрослеть душой, мыслить широко, чувствовать глубоко, действовать мудро. Девятое. Научиться видеть глубинные причины, смотреть за рамки ситуации, понимать, зачем тебе даны те или иные события, какие уроки в них спрятаны. Десятое. Нести свет, даже когда тяжело. Урок. Сохранять в себе светлое ядро, даже если все вокруг рушится. Быть источником надежды и обновления. Десятое. Принять свою уникальную миссию, перестать сравнивать себя с другими и понять, у тебя свой путь, ты здесь для глубокой трансформации и своей, и чужой. Двенадцатое. Уважать и развивать силу своего голоса, слова. Твои слова могут пробудить, могут исцелить, а могут ранить. Научиться говорить с осознанностью и сердцем. Тринадцатое. Создать пространство для возрождения в себе и вокруг. Быть тем, кто очищает, обновляет, вдохновляет. Не разрушать ради разрушения, а вести к свету и осознанности. К чему стоит стремиться? Первое. Внутреннему пробуждению. Осознать, кто ты есть на самом деле, для чего живешь, какие ценности тебе действительно важны. Второе – очищению от старого балласта, избавляться от обид, чувства вины, страхов, чужих ожиданий, энергетических привязок и родовых сценариев. Третье – прощению и принятию, учиться отпускать претензии к себе, к родителям, к прошлому, принимать свою судьбу и превращать ее в силу. Четвертое исполнение родовых миссий. Завершите незаконченные задачи рода, исцелить травмы, передать детям уже обновленную линию. Пятое духовной зрелости. Стать тем, кто не реагирует на жизнь как ребенок, а осознанно ее творит. Мыслить масштабно, чувствовать глубоко, действовать мудро. Шестое — перерождение через кризисы. Не бояться внутренних смертей. Видеть в них не конец, а начало чего-то нового и более сильного. Седьмое — честности перед собой. Перестать носить маски, говорить и жить правдой. Двадцатый аркан не терпит фальши и самообмана. Восьмое — позитивному влиянию на других. Стремиться быть источником перемен, поддержки и света для окружающих. Помогать другим пробуждать и меняться. Девятое — созданию осознанных отношений. Семья, где есть любовь, честность, духовный рост, отношения, в которых партнеры не половинки, а зрелые души. Десятое — реализация своего голоса, призвания. Не молчать, не прятаться, говорить, писать, творить и быть услышанным. Твоя энергия должна идти в мир. Одиннадцатая — жизнь в согласии с высшими законами, следовать внутреннему компасу, жить по совести, нести свет, даже когда мир вокруг во тьме. 12. внутреннему равновесию и светлому восприятию жизни, не впадать в драмы, не цепляться за разрушение, а сохранять центр и веру в лучшее. 13 осознанному завершению этапов, уметь отпускать, не застревая в прошлом уходить вовремя, закрывая двери красиво и мудро. Точка гармонии и душевного комфорта. Характер человека. Точка D. Человек с 20 арканом способен прийти к состоянию глубокого внутреннего комфорта и гармонии. Но этот путь требует серьезной душевной работы и осознанности. Основное условие для достижения такого состояния — разрешение родовых задач. Ему важно не просто дистанцироваться от проблем семьи, а глубоко понять, трансформировать и исцелить кармические узлы своего рода, завершив то, что передавалось из поколения в поколение. Параллельно с этим человек должен найти свой истинный путь, не навязанный обществом, семьей или страхами, а внутренне прочувствованный и созвучный его душе — Только когда он соединяется с этим призванием, его энергия начинает раскрываться в полную силу. Реализация в профессии, предназначении или служении становится фундаментом для устойчивого, зрелого успеха. Такой человек не просто деятель. В глубине он мудрец, философ, духовный учитель, независимо от выбранной сферы. Его жизнь редко бывает простой. На его пути почти всегда возникают кризисы, тяжёлые повороты и как минимум одно мощное перерождение, момент, когда все рушится и приходится начинать с нуля уже с новым уровнем понимания себя и мира. Но все это подготовка, потому что в какой-то момент он выходит на уровень, где становится фигуры влияния. Его слово, действия, выборы начинают влиять на судьбы других людей, буквально. Он становится проводником, судьей, катализатором перемен для окружающих. Это не символическая метафора а реальность 20-го аркана. За ним стоит мощная энергетика ответственности перед миром. И именно здесь важна его зрелость. От того, насколько он научился принимать мудрые и честные решения, будет зависеть не только его собственная судьба, но и жизни множества людей вокруг. Для достижения гармонии и раскрытия потенциала характера важно, первое, разобраться с родовыми задачами, осознать, отработать и завершить тяжелые сценарии, эмоциональные долги и незавершённые процессы своего рода, не игнорировать эту тему. Второе, прожить личное перерождение, пройти через внутреннюю смерть старой личности, сломаться, пережить, перезапуститься — это обязательный этап, а не трагедия. Третье, принять ответственность за свою силу перестать бояться того, что ты влияешь на других, принять свою тяжелую духовную роль и научиться нести ее осознанно. Четвертое очистить сердце от обиты вины и зависти. Без внутреннего очищения двадцатый аркан будет тянуть в темноту. Нужно работать с эмоциями, прощать и отпускать. Пятое – научиться видеть глубинные причины всего происходящего, стать наблюдателем, не впадать в поверхностные реакции. За каждым событием урок и смысл. Их надо видеть. Шестое – выйти из жертвенной позиции. Не меня спасите, а я тот, кто осознает и действует. Только зрелая позиция приводит к гармонии. Седьмое – найти свое предназначение и следовать ему. Не работа ради денег, а дело – которым душа включается. Без этого аркан будет давить пустотой. Восьмое. Принять свою нестандартность. Двадцатый аркан не про «как все». Важно перестать пытаться соответствовать чужим ожиданиям и пойти своим путем. Девятое. Говорить и действовать честно. Энергия аркана усиливает карму лжи. Гармония возможна только в полной внутренней и внешней честности. Десятое — жить по принципу служения, не жертвенности, а осознанного духовного вклада в мир, когда твоя жизнь помогает другим пробуждаться ты на своем месте. Одиннадцатое — создать внутреннюю точку покоя, медитации, практики, тишины, уединения, работа с дыханием. все, что возвращает себя внутрь и восстанавливает внутренний центр. Двенадцатое – завершить незакрытые циклы, отношения, долги, обеты, обещания, старые хвосты. Все должно быть или завершено, или осознанно.